Клава, 27. Разговор с голым инженером. Появление Остаба Бендера в редакции предшествовало ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Павловича днем, квартира была заперта и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Таким яркой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки велеционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с её памятниками, тамвами, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил тёплое словечко. Приём такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора, к тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судило так, что прежде чем свидится с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетела робкой животной белого цвета и толкнула его костистый грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Стап живой поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошёл к смущённому старичку-извозчику и тряс его кулаком по влатной спине. Старичок, терпивший его переносное наказание, прибежал милиционер. Требую протокола. С павосом закричал Эстап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Эстап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидской не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остав гордели водвинулся в путь, всё ещё переживая наваждение белой лошади и чувство запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, астап шагая через две ступеньки поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упали тяжёлые капли, а он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить!» – решил Остап. Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. «У-у-у-у!» <связывая> – стонал голый. «У-у-у-у!» <связывая> «Скажите, это вы здесь льете воду?» — спросил Остап раздраженно. — Что это за место для Кубани? Вы с ума сошли? Голубь смотрел на Остапа и всклиптул. — Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор. — Ключ! — замечал инженер. — Что ключ? — спросил Остап. — Отквартиры. — Где деньги лежат? Голый человек икал с поразительной быстротой. Ни что не могло уйти доста. Он начинал соображать, и когда доганел сообразил, чуть не свалился за перила от охуда, бороться с которым было бы всё равно бесполезно. А так вы не можете войти в квартиру. Ну это же так просто. Стараясь не запачкаться, а голава оста подошёл к двери, сунул в щель американского замка длинный жёлтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и свей вниз. День бесшумно творилось, и голыс с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шмели краны, вода в столовой образовала водоворот, в спальне она стояла спокойным прудом. по которому тихо лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонные рыбьи стайки сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял у столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырёх ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович с криками «Пардон, пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. «Вы, «Вы меня просто спасли!» — возбужденно кричал он. «Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел». К тому, видно, и шло. «Я очутился в ужасном положении». И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. «Если бы не вы, я бы погиб!» – закончил инженер. «Да», – сказал Остап, – «со мной тоже был такой случай, даже похуже немного». Инженера настолько сейчас интересовалось все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. «Совсем так, как с вами». Начал Бендер. Только было это зимой и не в Москве, а в Миргороде. В один из веселеньких промежутков между Махно и Титюником в 19-м году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные, типичные собственники. Одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну и вскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуды я не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов 20. Я стучу, не открывают. На месте нельзя стоять, замёрзнешь. Стучу и бегу, стучу и бегу, не открывают. Их главное в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют, стреляют где-то, а я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. «И почему, вы думаете, они не открывали?» «Имущество прятали, зашивали керенки в подушку, думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом». Инженеру все это было очень близко. «Да», — сказал Стаб. «Так это вы, инженер Щукин?» «Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право». «О, пожалуйста. Антрону, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить». Гранверси. Дело Пустяковое. Ваша Субруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло. Да? Пожалуйста, воскликнул Эрнст Палоч. Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести сегодня же. Нет, зачем же. Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это не трудно. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить с которой он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, -точь, как первым. снабы не тревожила неудача с этим стулом, четвёртым по счёту. Он знал все штучки судьбы. Счастье, рассуждал он, всегда приходят в последнюю минуту. Если вам у Смоленского рынка нужно сесть в трамвай номер 4, а там кроме 4-го проходят еще 5-й, 17-й, 15-й, 30-й, 31-й, B, G и две автобусные линии, то уж будьте уверены, что сначала пройдет G, потом 2-15-ых подряд, что вообще противоестественно. Затем 17-й, 30-й, много B, снова G, 31-й, 5-й, снова 17-й и снова B. И вот когда вам начнёт казаться, что четвёртого номера уже не существует в природе, он медленно придёт со стороны Рянского вокзала, увешанный людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только чтобы трамвай пришёл. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь, сначала пройдет множество вагонов всех прочих номеров, проклятый четвертый пройдет восемь раз подряд, а пятнадцатый, который еще так недавно ходил через каждые пять минут, станет появляться не чаще, а два раза в сутки. Нужно лишь терпение, и вы его дождетесь. В эту стройную систему умозаключений, в основу которых был положен случай... В тёмной громаде врезался стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навивали тягостное сомнение. Еллиги кандидат находился в положении руллеттового игрока, ставившего исключительно на номера одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже. Концессионеры играли в такую рулетку, где 0 приходилось на 11 номеров из 12. Да и самый 12-й номер вышел из поля зрения, находился чёрт знает где и, возможно, хранил себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестых размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошее чувство. — Ого! — сказал технический руководитель. — Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью, чтобы позабавиться надо мной? — Товарищ Мендер! — пробормотал предводитель. — Ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз. Остап склонил голову на бок и сочелил глаза. «Не мучьте детю!» – забасил он наконец. «Где стул? Почему вы его не принесли?» Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прервался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. «А мои инструкции?» – спросил Остап Грозно. Сколька раз я вам говорил, что красть грешно. Ещё тогда, когда вы в Старгароде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву. Ещё тогда я понял, что у вас мелкий уголовный характер. Вас никогда не шельпнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта высли отца русской демократии масштаб как будто небольшой. А вот результаты, стул, который был у вас в руках, выскользнул. «Мало того, вы испортили лёгкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Азисалом, мочи из норёнков, голову оторвёт. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решёткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду. Имейте это в виду. Что мне, Гекуба, вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница?» Япалит Матвеевич, создававший всё своё ничтожество, состоял по нурю. Вот что, дорогуша, я вижу полную бессцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия, ипалит Матвеевич задрожал. До этих пор он старался не дышать. Да, мой старый друг, «Вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите 20%?» Эболит Матвеевич решительно замотал головой. «Почему же вы не хотите? Вам мало?» «Мало. Но ведь это же 20 тысяч рублей! Сколько же вы хотите?» «Согласен на 40. Гребешься не бела дня». — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. — Вам мало 30 тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры? — Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеич. — Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лёд, который тронулся ещё в дворницкой, лёд, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже избельчал и стал. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе и Болит Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о брёвна, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Непоразимую боязнь чувствовал и Болит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванной с него ветром в Ростове? Кто знает. Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. «Его несло в открытое море приключений». Глава двадцать восьмая. Два визита. Подобно распеленатому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой величиной крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик и выдувает изо рта пузыри, а весолом из нуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками и, Ерцел, выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вёл очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил с слуг, слово довысчитывал страховку каменного, крытого железом строения.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 В магазинах Авесалом Владимирович производил такой шумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах поражённых приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей 30. Но из дурёнков пританцовывая у кассы, хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку и смятую 3 рублёвку и благодарно блея убегал. Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, из нурянков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной суды или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Умение хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его из двигающихся рук, карандаш вылетал как стрела, мысли прыгали. Инздёрёнков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предвестия. "Эх!" вскрикивал Авесалом Владимирович, "божественно цариться!" Зарица голосом и всором свой пышный оживляет пир. Ах, ах, высокий класс. Вы, королева Марго. Ничего я двое не понимая, королева из-предбестья с уважением смеялась. Ну, ешьте шоколад. Ну, и я вас прошу. Ах, ах, очаровательно.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 Потом кот всполетел в угол, а Авесалом Владимирович, прижав руки к пухлой, молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щёлкнул какой-то клапан, и он начал бозовающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи. Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах, ах, какой блеск! Вы меня слепили, честное слово. А скажите, Париж действительно большой город?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 В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены. Штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в наршуд за неплатёж квартирных денег или приём подписки на журнал для слепых? Что же это, товарищ? жёстко сказал Бендер. Это совсем не дело прогонять казённого курьера. А какого курьера? ужастнулся изгрёдков. Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул, строго проговорил Стаб. Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. "Не очистите!" закричала из дурёнка, закрывая стул своим телом. "Они не имеют права!" "Счёт прав молчаливых, гражданин. Сознательным надо быть. А освободите мебель, закон надо соблюдать".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 Увлечённый разработкой темы из дурёнка весело повернул назад и подскакивая побежал домой. А что ли он вспомню только дома, застав девушку из-под бести стоящей посреди комнаты. Остап отвёл стул на извозчике. "Учитесь", сказал он и полит Матвеевичу. "Стул взять голыми руками даром. Вы понимаете?" После вскрытия стула и полит Матвеевич загрустил. "Танцы всё увеличиваются", сказал Остап. одинник и копейки. Скажите, а покойная ваша тёща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов нет? Ибо лит Матвеевич так самохал руками, что на нём поднялся пиджачок. В таком случае всё прекрасно. Будем надеяться, что состояние Иванопола увеличится ещё только на один стол. А вас, товарищ Бендер, сегодня в казетах писали, заискивающе сказал и полит Матвеевич. Астап докорился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. Что вы мелечите? В какой газете? И балит Батвеевич с торжеством развернул станок. А вот здесь, в отделе, что случилось за день. Настав несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах. Наши шпильки и злоупотребители под суд. Действительно, в отделе что случилось за день параллельно было напечатано. Попал под ложечь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчик номер 8974 гражданин О Бендер. Пострадавший отделался лёгким испугом. Это извозчика отделался лёгким испугом, а не я, ворчливо заметил О Бендер. Идиоты пишут, пишут, да сами не знают, что пишут. Ах, это станок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 Он волез в мистком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюций, в отделе рабкоров узнавал, где здесь согласно объявлению продаётся макулатура, в секретариате выпрашивал условия подписки, а в комнате филотонистов спросил, где принимают объявления об утере документов. Таким образом он добрался до комнаты редактора.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 До легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри. Редактор прочёл указанную Остапом заметку. В чём же вы, товарищ, видите клевету? Как же? Вот это, пострадавший отделался лёгким испугом. Не понимаю, Остап ласково посмотрел на редактора и на стол. Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром, опровержения ну что? Вот что, гражданин, сказал редактор.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 Вместе с молодцами из Быстроупака выстроилась в длиннейшую очередь из мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. "Куда очередь стоит?" спрашивали граждане. "У нудной очереди стоящий у магазина всегда есть один человек, слова хоть ты, из которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей, а дальше всех стоял полисов". "Да, желись", говорил брантмейстер.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 Молодцы из Быстроупака закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В 2 дня Старгард был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Козы магазины и кооперативы, распродав дневной запас товаров в 2 часа, требовали подкреплений. Очереди стояли уже повсюду. Не хватало круп, подсолнечного масла, керосина, дрожжей, печёного хлеба. и молока. На экстренном заседании в губ исполкоме выяснилось, что распроданы уже двухнедельные запасы. Представители кооперации и госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по 5 фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в первую очереди за сахаром стоял Алькин За ним его жена Сашхин, Паша Эмильевич Четыре Яковлевича и все пятнадцать презреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачив из магазина старгика Полпуда Сахару, Альхин увел в свою очередь в другой кооператив, кленя по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть». Альхин хлопотал целый день. Возбежани у сушки и о Раструский он изъял Пажу Емильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застеньчиво перепродавал в частые лавочки добытый сахар, муку, чай и маркезиат. Полюс обстоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он всё равно ничего не мог.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 А на стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть. Так что, уже приготовить пильё? Несчастная моя жизнь вечно носить передачу. И почему ты не пойдёшь советский служащий? Петчурин состоит члена профсоюза и ничего. А этому обязательно нужно быть товарным купцом. Генри это не знала, что судьба возвела её мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна. Может быть, я не приду дочивать? сказал Кислярский. Тогда ты завтра приходи с передачей. Э, только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники? Может быть, возьмёшь с собой примус? Так тебе и разреша отдержать в камере примус. Дай мне мою корзинку. У Кислярского была специальная допровская корзина.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 Акислярский выставив вперёд свой ицыви до животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошёл в губ прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крылиби и улетел к дядеву. "Кислярский провокатор!" закричал брандмейстер. "Только что пошёл доносить. Его ещё видно. Как? И казинка при нём ужеснулся старогородский губернатор. Приём!" Дядя поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубинс, денег ему не давать, и Стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович свертелся, застонал, словно курица, снесшее яйцо, и побежал к уладе с Никешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к ГУП прокуратуре. По дороге он встретил Рубинса и долго с ним говорил. «А как же деньги?» – спросил Рубинс. «За деньгами придете к жене». «А почему вы с корзинкой?» Когда зритель нас ведомился Рубинс: "Иду в баню. Ну, желаю вам лёгкого пара". Потом Кислярский зашёл в кондитерскую ССПО, бывшую "Бонбон де Варсави". Выкушал стакан кофе и съел слоёный пирожок. Пора было идти, каяться. Председатель Бежёвого комитета вступил в приёмную губ прокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошёл к двери, на которой было написано Губернский прокурор, и вежливо постучал. "Можно?" ответил хорошо знакомый Кислярскому голос. Кислярский вошёл и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился как финик. То, что он увидел, было полно для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации Меча и Орала, судя по их шестому и плаксивым голосам. они сознавались во всём. Вот он, воскликнул дядьёв, самый главный октябрист. Во-первых, сказал Кислярский, ставя на пол допробскую корзинку и приближаясь к столу. Во-первых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чорушкиков, адрес которого, горярвейская закричал дядьёв. Номер 3, номер 3, хором сообщили Владдя и Никеша. «Во двор и налево!» – добавил Виктор Михайлович. «Я могу показать!» Через 20 минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну и Полита Матвеевича и его загадочного спутника. только в камере, переменив бельё и растянувшись на допрошской корзинке, председатель безживого комитета почувствовал себя легко и спокойно. По делу пустой какой-то организации мяча и Арала шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией. Мадам Гритса Цуева Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки, по амече мере на 4 месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях малого совета наркома. Визит гадалки не внёс успокоения. Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старогородского ариопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец смира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казённом доме в присутствии доброжелателя пикового короля. Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты пиковые короли и увевели проницательницу в казённый дом к прокурору Оставшись не единым испугаем, вдавиться в смете не собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человеческим голосом. "Да жились", сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки пёрышко. Мадам Грицацуевой Бендер в страхе кинулась к Тверям. Вдогонку ей полилась горячая, сбибчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяевки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. «Пари наличия и отсутствия!» — раздраженно сказала птица. И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря. «Ну, как вам это понравится, вдовица?»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 Вдова бежала по улице и голосила, а дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич, похудевший после смерти бабушки. «По объявлению», — сказал Варфоломеич, — «два часа, что барышня». Тяжелая копыта предчувствия утарила, говорится, отцу его в сердце. «Ох», — запела вдова, — «истомилась душенька». «От вас, кажется, ушел гражданин Бендер, вы объявление давали?» Вдова упала на мешки с мукой. «Какие у вас организмы слабые!» Сладко сказал Варфоломеич. «Я бы хотел с первоначалу Насчет вознаграждения уйстить себе». «Ох, все берите! Ничего мне теперь не жалко!» Причитала чувствительная вдова. «Так, э, вот-с, мне известно пребывание Сыночка вашего, о Бендера. Какое вознаграждение будет?» "Что, берите?" повторила вдова. "20 рублей", сухо сказал Варфоломейч. Вдова поднялась с пешков, она была замарана мукой. Заборождённые ресницы усиленно моргали. "Сколько?" переспросила она. "15 рублей", спустил цену Варфоломейч. Он чуял, что и 3 рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. опирая ногами Кулив, дава наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с её помощью добилась твёрдой цены. Ну что ж, бог с вами, пусть 5 рублей будет. Только деньги попрошу вперёд. У меня такое правило. Варшаломеевич достал из записной книжечки две газеты и вырезки и не выпуская их из рук, стал читать. Вот, извольте посмотреть по порядку. ой писале, значит, у баляю, ушёл из дому товарищ Бендер, и зелёный костюм, жёлтые ботинки, голубой жилет. Правильно ведь? Это старгарудская правда. Значит, а вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах? Вот, попал под лошадь. Да, да вы не убивайте, бадабочка. Дальше слушайте. Попал под лошадь, до да шеи в шиев, говорю вам, жив.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 Её милый муж в жёлтых ботинках лежал на далёкой московской земле, и огнедышащее извощё лошадь била копытом по его голубой, да русной груди. Чуткая душа Варфоломеевича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушёл, объявив вдове, что дополнительные следы её мужа безусловно найдутся в редакции газеты "Станок", где уж, конечно, всё на свете известно. После ошеломительных ударов, которые нанёс ему бесславный конец его бабушки, Варфоломейч стал промышлять собачками. Он комбинировал объявление в Старогородской правде: прочти объявление. Проп, поинтер, нём, коричнев в масти, грудь, лапы, ошейн серые. У тайку преслед дост улица Кооперативную 17-2, а рядом с ним замаскированная. Прист, сука низв, породы тёмно-жёлт. Через 3 дня счит с водой. Перележь пер 6. Варфоломейч ходил обдевителей и, убедившись, что сука одна и та же, ещё до истечения трёхдневного срока доносил каждому о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход, но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и верёвочка. Письмо отца Фёдорум.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 Новороссцемент весьма большое учреждение, никто там инженера Бруца и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили: "Идите, говорят, в личный стол, пошёл". Да, сказали мне: "Служил у нас такой ответственно работу исполнял, только говорят, в прошлом году он от нас ушёл. Переманили его в Баку на службу в Азнефть по делу техники безопасности". Ну, голубушка моя, не так кратко моё путешествие, как вы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе, и чего не поделаешь? Екатерина Александровна, конца ждать недолго. Вооружись терпением и помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир, или не такие ещё придётся нести расходы. Будь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 рубля 25 копеек. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую. Погоды здесь жаркие. Пальто нашу на руке. В номере боюсь оставить, того и гляди украдут. Город здесь бедовый. Не нравится мне город Ростов по количеству населений и по своему географическому положению он значительно уступать Хайкаму. Ну, ничего, Матушка. Бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда, совсем западный европейский город. А потом заживём в Самаре, возле своего заводика. Не приехал ли доза тваробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуится ли ещё и в Стигнеев, как моя ряса после чистки. Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у Агра тёченьки. Голеньки напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про старажный случай, произошедший со мной сегодня. Любуюсь тихим доном, стоял я у моста и воспечитал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унёс в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английской кепи за 2 рубля 50 копеек брату твоему булочнику, ничего о случившемся не рассказывая. убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельём приходится. Вечером стираю, а если не высыхнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю твой вечно муж Федя. Глава 30. Курочка и тихоокеанский петушок. Алибарчор персидской деятельно готовился к двухсотлеттю юбилею великого учёбатика Исаака Ньютона. "Ньютона я беру на себя, дайте только место", заявил он. "Так вы персидски смотрите", предостерегал секретарь. "Обслужите Ньютона по-человечески. Не беспокойтесь, всё будет в порядке, чтоб не случилось, как с Ломоносовым. Ведь чёрки была помечена Ломоносовская правдучка-пионерка, а у нас А тут я тут ни причём. Надо было вам поручать такое ответственное дело рыжему Иванову, пеняйте сами на себя. Что же вы принесёте? Как что? Статья из Голдауке, у меня там связи не такие, как у Иванова. Биографию возьмём из Брокгауза, но портрет будет замечательный. Все кидаются за портретом в тот же Брокгауз, а у меня будет нечто по оригинальнее. В международной книге я высмотрел такую гравюрку. Только нужен аванс. Ну, иду за Ньютоном. А считать Ньютона не будем, спросил фотограф, появившись к концу разговора. Персидская сделал знак предостережения, означавший спокойствие. Смотрите всё, что я сейчас сделаю. Весь секретариат насторожился. Как? Вы до сих пор ничего не сняли Ньютона? накинулся Персидской на фотографа. Фотограф на всякий случай стал отбархиваться. Попробуйте вы его поймать, гордо сказал он. Хороший фотограф поймал бы. закричал персидский. Так что ж, надо снимать или не надо? Конечно, надо. Поспешите. Там, наверное, сидят уже из всех редакций. Фотограф взвалил на плечи аппарат и перемящий штатив. Он сейчас в госшвейбашиле. Не забудьте Ньютон Исаак, отчество не помню, снимите юбилей и, пожалуйста, не за работой. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте или в кругу семьи. Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать. Ну, я пошёл. Спешите, уже шестой час. В однограф ушёл снимать великого математика к его двухсотлетию юбилею, а сотрудники стали заливаться на разные голоса. В разгар работы вошёл Стёпа из науки и жизни. За ним прилась тучная гражданка. А слушайте, персидской, сказал Стёпа. К вам вот гражданка по делу пришла. Иди сюда, гражданка, этот товарищ вам обвездит. Стёба посмеиваясь убежал. "Ну?" спросил Персидской. "Что скажете?" "Мадам Грицацую, это была она." Воззвела она репортёра томные глаза и молчу протянула ему бумажку. "Так," сказал Персидской. "Попал под ложечь." Он отделался лёгким испугом. "В чём же дело?" "Адрес," просительно молвила Вдова. "Нельзя ли адрес узнать?" Чей адрес? О, Бендера. Откуда же я знаю? А вот товарищ говорил, что вы знаете. Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол. А может вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках. Я сам в желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть вам нужно узнать их адреса? Тогда, пожалуйста, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка. Но вдова, которая почувствовала к персидскому почё уважение, шла за ним по коридору, истуча на крахмалиной нижней юбкой, повторяла свои просьбы. Сволочь Тёпа, подумал персидский. Но ну, ничего, я над его напущусь за бретатель вечного движения, он у меня попрыгает. Но ну, что я могу сделать? раздражённо спросил персидский, останавливаясь перед вдовой. Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я, лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине? Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только товарищ и отчинь вас. Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярия и коридоры опустили. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка. — Пардон, мадам, вы видите, что я занят? С этими словами персидский скрылся в уборной. Погуляв там 10 минут, он весело вышел. Крицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении персидского она снова заговорила. Репортёр Ассатанел. Вот что, тётка, сказал он. Так и быть, я вам скажу, где ваш О-Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните на правый и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова, он должен знать. Э персидской, довольствуясь своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору. Коридоры дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошёл. Если он шёл чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух. Он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь километров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Нурми. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и болидовых пошпаках. На лице Устапа было видно, что посещение дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. Привидев Доушки, Бендер повернулся и не оглядываясь пошёл вдоль стены к саду. "Товарищ Бендер!" закричала вдова в восторге. "Куда же вы? Великий комбинатор усилил ход!" надала и втова. Подождите, что я скажу, просила она, но слова не долетали до слухостапа. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролёты в дутренних железных лесец. В своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы. Ну, спасибо, бурчал остап, сидя на пятом уже. Нашла время для ран-деву. Кто прислал сюда эту снойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессий, а то ещё чего доброго ко мне придёт гусар одиночка с мотором. В это время мадам Грицацуева, отделённая от остабы тремя этажами, тысячу дверей и дюжиной коридоров вытерла подолом ниже юбки разгоречённое лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах сожглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдовец стало страшно, ей захотелось уйти. Починяя из коридорной прогрессии, она ннеслась со всё усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, оркоотделов и редакций с грохота пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. на ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков, с кострюльным шумом урны катились по её следам, в углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Холопали растворившиеся форточки, указывающие персты, домалёванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу. Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дёрнула стеклянную дверь. дверь была заперта. Вдова бросилась назад, но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой. В Москве любят запирать двери. Тысячу парадных подъездов заколочено из дотр и досками, и сотни тысяч кражным пробираются в свои квартиры чёрным ходом. Давно прошёл 18-й год, давно уже стало смутным понятие налёдная квартиру. Сгинула домовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строится огромная электростанция, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь о разрешению проблемы закрытых дверей. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? Три тысячи человек должны за 10 минут войти в цирк через одни единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные 10 дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, закрыты. Кто знает, почему они закрыты. Возможно, что лет 20 назад из цирковой конюшки украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и из закрытой двери есть только отголосок ученённого королевского скандала? В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание заторов. Избежать заторов очень легко, стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того, администрация действует, применяя силу. Кепил-джинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые ещё при Павле I, закрыты и поныне. 15 тысяч любителей футбола, возбуждённой молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамвае сквозь щель, такую узкую, что один легко вооружённый воин мог бы задержать здесь 40 тысяч варваров, подкреплённых двумя осадными башнями. Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Уйти можно только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают, но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают. Если уже нет никакой возможности привесить дверь, это бывает тогда, когда ее не к чему привесить. Пускаются в ход скрытой двери всех видов. Первое – барьеры. Второе – рогатки. Третье – перевернутые скамейки. Четвертое – заградительные надписи. Пятое – веревки. Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждаются доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как Тивер, ходит вдоль барьера, сырая знаками обратить на себя внимание. Это удаётся не всегда. А может быть, посетитель принёс полезное изобретение, а может быть и просто хочет уплатить подоходный налог, но барьер помешал. Осталось неизвестным изобретение и налог остался неуплаченным. Грагадка применяется на улице. ставят её овесную на шумной магистрали якобы для ограждения производящего ремонт тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужды и места по другим улицам, им где ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит, вянет лист, а рогадка всё стоит. Ремонт не сделан, и улица пустынна, перевёрнутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возбудительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами, а заградителей к надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит. Надвесиее забывают двух родов: прямые и косвенные. Прямым можно отнести по сторонам лиц вход воспрещается, хода нет. Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой. Госвиные надписи наиболее губительны. Они не запрещают хода, но редкий спельчак рискнёт всё-таки воспользоваться своим правом. Вот они эти позорные надписи. Без доклада не входить, приёма нет, в свои посещения ты мешаешь занятому человеку, там, где нельзя поставить барьер или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, там протягиваются верёвки. Протягиваются они по вдохновению в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается лёгким испугом и нескольким нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки верёвка может искалечить человека. К чёрту дверь, к чёрту очереди у театральных подъездов. Разрешите войти без доклада, умоляем снять рогатку, поставленную не родивым управдомом у своей развороченной панели. Вот, перевёрнуты скамейки, паставчи их на место. В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли. Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине дома народов, думала о своей вдовой судьбе и редко встрямвывала и ждала утра. Из освещённого коридора через стеклянную дверь на авдову Лился желтый свет электрических плафонов. Пебельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошенные штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!» Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и радужные призраки. Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Ещё секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном: "Товарищ Пинтер, бедняжка, супруга забарабанила по стеклу". Великий комбинатор обернулся. "А", сказал он, видя, что отделён от вдовы закрытой дверью. "Вы тоже здесь?" "Здесь, здесь!" твердила вдова радостно. "Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись", пригласил технический директор. Дова засветилась, она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять гремели. Астап раскрыла объятия. "Что же ты не идёшь, моя курочка? Твой тихоокеанский педушок так устал от заседаний малого совнаркома. Вдова была лишена фантазии". "Зуслик", сказала она в пятый раз. "Откройте мне дверь, товарищ Бендер. Тише, девушка. Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки? Вдова мучилась. «Ну, чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Кто вам мешает жить?» «Сам уехал, а сам спрашивает». И вдова заплакала. «Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе. А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер». «Ну, а как вам?» Теперь живется на лестнице, не дует. Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. «Избетчик!» — выговорила Ада, встрогнув. У Астапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и ритмично покачиваясь, тихо пропел. «Частица черта в нас заключена под час, и сила женских чар родит в груди пожар». «Чтоб тебе лопнуть!» пожелала вдова по окончании танца. Браслет украл муждин подарок, а стул зачем забрал? Вы, кажется, переходите на личности, заметила Стаб холодно. Украл, твердила вдова. Вот что, девушка, зарубите на своём носике, что Астаб Бендер никогда ничего не крал. А щетичка, кто взял? Ах, щетичка, из вашего неликвидного фонда, и это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Унёс кукавала вдова. Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать? Вор, вор. В таком случае нам придётся расстаться. Я согласен на развод. Вдова кинулась на дверь, стёкла задрожали, а Стаб понял, что пора уходить. Обниматься некогда, сказал он. Прощайте, любимая. Мы разошлись, как в море корабли. Караул! завопила вдова. Но Стаб уже был в конце коридора, он стал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в брестающих физкультурных садах. На крики вдовы набрёл проснувшийся сторож, он выпустил узденицу пригрозив штрафом. Глава 31. Автор Гавриляды. Когда мадам Грицацуеву покидала негостеприимный стан канцелярии, к дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и брони подростки. Среди них двигался некий Фар Лапсис, очень молодой человек с бараньей причёской и нескромным скалядом. Невежты, упрямцы и вервичные посетители входили в дом народов с главного подъезда. Никифор Лапсис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, гребрыщу цветной ключи гонорара под широколистой сенью ведомственных журналов. Прежде всего, Никифор Ляпсис подошел в буфет. Нигелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыл запечатанный бумагой стакан и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем, потом Ляпсис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперстникова еще не было, и Никифор Ляпсис двинулся в гигроскопический вестник, еженедельный рупор, посредством которого работники формации общались с внешним миром. «Доброе утро!» — сказал Никифор. Написал замечательные стихи. О чём? спросил начальник Литтстранички. На какую тему? Ведь вы же знаете, Тробицкой, что у нас журнал. Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вестника пожевелил пальцами. Тробицкой Ляпсис, посмотрел на свои брюки из пёлой кожи, отклонил корпус назад и пивутче сказал: "Баллада о гангрене". Это интересно. Заметил гигроскопическое персона. Давно пора в популярной в орби проводить идеи профилактики. Лапси немедленно задекламировал. Страдал Гаврила от конгарены, Гаврила от конгренных слёк. Дальше тем же молодецким четырёхстопным ямбом рассказывался о Гавриле, который по темноте своей и пошёл вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой!» — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше, вы понимаете?» Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплотить во вторник. В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно. «Хорошо, что вы пришли, Трубецкой! Нам как раз нужны стихи. Только быт, быт, быт, никакой лирики, слышите, Трубецкой!» что-нибудь из жизни потерь работников. И вместе с тем, вы понимаете, вчера я именно задумался над бытом потерь работников. И у меня вылилась такая поэма. Называется «Последнее письмо». Вот. «Служил Гаврила почтальонам, Гаврила письма разносил». История о Гавриле была заключена в 72 строки. Ганс сесть к изверение, письмоносец Гаврила, сражённый пулей фашистов, всё же доставляет письмо по адресу. Где же происходило дело, спросили Ляпис. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет, говорил член совюза, работник по связи. В чём дело, сказал Ляпис. Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый Из-за Едребицкой. Добежите лучше нам до радиостанции. А почему вы не хотите почтёона? Пусть полежит, мы его берём и славно. Погрустневший Никифорляпс из Трубицкой пошёл снова в Кирасим имуму. Напердиков уже сидел за своей конторкой, на стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и с устёлкой наперевес. Рядом с Напердиковым стоял Конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде сайца, Гаврила сайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый наперников. «Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха». «Только нужно кое-что исправить». «Первое. Выкиньте с корнем молитвам». «И зайца!» — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой, измерите и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьерок», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались – Гаврила штал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил и так далее. После завтрака Соловый Лапис снова принялся за работу. В белые брюки Милькаев в темноте коридоров он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием Эолова флейта. Слушил Гаврила за прилавком. «Гаврила флейтой торговал!» Ростаки из толстого журнала «Лес», как он есть, купили у Ляписа небольшую поэму на опушке. Начинался она так. «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал!» Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки». Поэма носила длинные и грустные названия о хлебе, качестве продукции и о любимой. Поэма посвящала загадочный хийник-члег. Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Посвящение после деликатной борьбы выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу через две недели. «Пришлось идти занимать день гипстан врагов туда, где ляписы никогда не печатали». Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с работягой Персидским. «А-а-а!» — воскликнул Персидский. «Ляпсус!» «Слушайте!» — сказал Никифор Ляпис, понижая голос. «Дайте три рубля». Мне Герасим и Муму должен кучу денег. Балтики я вам дам. Подождите, я сейчас приду. И персидский вернулся, приведёт с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. Ну, как торговали? спрашивал персидский. Написал замечательный стихи про Гаврилу, что-нибудь крестьянское. Погал Гаврила с позаранку. Гаврила плук свой обожал. Что, Гаврила? Ведь это же культура. зашепчал Селяпис Я написал о Кавказе а вы были на Кавказе Через две недели поеду а вы не боитесь ляпсус там же шакалы очень меня это пугает Они же на Кавказе не ядовитые После этого ответа все насторожились Скажите ляпсус спросил персидский какие по-вашему шакалы Да знаю я отстаньте но скажите если знаете Ну такие ворбисби «Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стреминами». «Никогда я этого не говорил!» – закричал Трубецкой. «Вы не говорили, вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались сучить ему такие стержата в Геразим и Муму, якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления?» «Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар – это бальное платье?» «Почему?» «Вы – мещанин!» – сказал Ляпис хвастливо. «Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» «Жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок?» «Вы видели когда-нибудь супонь?» «Видел!» «Ну, скажите, какая она?» «Оставьте меня в покое! Вы псих!» «А облучок видели? На скачках были?» «Не обязательно всюду быть!» — кричал Ляпис. «Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции!» «О, да! Эль-Зерум ведь находится в Тульской губернии!» Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал. «Пушкин писал по материалам. Он прочел историю фугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих. После этой виртуозной защиты Персидский подочил упирающегося ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ним. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. — А вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»? — Я писал. — Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? — Поздравляю вас! Волны перекатывались через мол и падали вне стремительном томкратом. Ну, дрожили же вы к капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, ляпис. А в чём дело? Дело в том, что вы знаете, что такое дамкрад? Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое. Как вы себе представляете дамкрад? Опишите своими словами. Ну, такой падает одним словом. Дамкрад падает. Заметьте все, дамкрад с требительно падает. Подождите, ляпсус. Я вам сейчас принесу полтиник. Не пускай Дейва. Но и на этот раз полтеник выдан не был. Ерсицкий бреточил из справочного бюро 21 том Брогауза о Домициде до и Евреидова. Между Домицием крепостью в Великом Герцекстве Мекленбург-Шверинском и Домелем о рекой в Бельгии и Нидерландах было найдено искомое слово. Слушайте, дамкрат на немецком даумкрафт одна из частей для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат убодребляемый для поднятия экипажей и тому подобное состоит из подвижной зубчатой полосы, которая захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки и так далее. И далее Джон Диксон в 1879 году установил на место обелиск известный под названием «Иглы Клеопатры» при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими домкратами. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгаус с Евроном обманывали человечество в течение 50 лет? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте! Мне нужны деньги. Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщичи за полтинником. Я купил мебель и вышел из бюджета. И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит. Грош. Хороший грош. Я такой стул купил на аукционе. В форме змеи? Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой. От хины члег? Закричали присутствующие в один голос. Хина! С хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута майковского. Прихожу, окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось. Ай-ай-ай, сказал персидски, закрывая лицо руками. Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр. Гаврила дворником служил, Гаврила в дворнике нанялся. Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство. Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, Кто-нибудь займёт пятёрку на ремонт? Для ремонта зачините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите. Сейчас. Вот. Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой. Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в голос комода. Эх, Трубицкой, Трубицкой. Да, кстати, ляпсус. Почему вот Трубицкой? Почему вам не взять псевдоним ещё получше? Например, Долгорукий, Никифор Долгорукий или Никифор Влуа. Или еще лучше, гражданин Екифор, Сумароков, Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стежка в гермуму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Эх, вы халтурщик! Держите его, товарищи, я расскажу ему замечательную историю. Вы, Ляпсус, слушайте. При вашей профессии это полезно. По коридору разгуливали сотрудники. были дай большие, как лапте, бутерброды. Был перерыв для завтрака. В броне подростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал, а в дочем собирай друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали персидского, который рассказывал историю усышную им в обществе хорошников. Вот это история. Рассказ о несчастной любви. В Ленинграде, на Васильевском острове, на Второй Лиде жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали ее Клотильдой. Девушка любила читать Шиллера в подлиннике, мечтать, сидя на парапете Невской набережной и есть за обедом непрожаренный бифштекс. Но девушка была бедна, Шиллера было очень много, а мяса совсем не было. Поэтому, а еще и потому, что ночи были белые, Клотильда влюбилась в Ленинграде. Человек, поразивший её своей красотой, был скульптор. Мастерская его помещалась в Новой Голландии, сидя на подоконнике молодые люди смотрели в чёрный канал и целовались. В канале плавали звёзды, а может быть, и гондолы, так, по крайней мере, казалось Клотильде. Посмотри, Вася, говорила девушка. Это Венеция, зелёная заря светит позади черномраморного замка. Вася не снимал свои руки с плеча девушки. Зеленое небо разовело, потом желтело, а влюбленные все не покидали подоконника. «Скажи, Вася», — говорила Клотильда, — «искусство вечно?» «Вечно», — отвечал Вася. «Человек умирает, меняется климат, появляются новые планеты, гибнут династии, но искусство непоколебимо. Оно вечно?» «Да», — говорила девушка. «Микеланджело?» «Да». Повторял Вася, вдыхая запах её волос, прокситель, канова, бенвинут, челини, и опять кочевали по ней, будь звёзды, тонули в воде канала и туберкулёза светили котру. Выблённые не покидали подоконника, мяса было совсем мало, но сердца их были согреты именами гениев. Днём скульптор работал, он ваял бюсты, но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Клотильда не входила в мастерскую, напрасно она умоляла. «Вася, дай посмотреть, как ты творишь?» Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей. «Еще не время, Клотильда, еще не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут». Плыли звезды. Однажды счастливые девушки подарили контрамарку в кино. Шла картина под названием Когда сердце должно замолчать. В первом ряду перед самым экраном сидела Клотильда, воспитанная на Шиллере и любительский колбасе, девушка была необычайно взволнована всем виденным. Содержание картины было самое волнующее. Скульптор Ганс стоял с бюстом, слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна, но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст великой твореде скульптора Ганса. над которым он трудился 3 года слава и богатство погибли под ударом молотка горе ганса было безысходным он повесился но раскаявшаяся жена вовремя вынула его из петли затем она быстро сбросила свои одежды лепи меня воскликнула она нет на свете тело прекрасней моего о возродил ганс Как я был слеп, и он, охваченный вдохновением, изваял статую жены, и это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба. Клотильда пошла из кино в Васину мастерскую. Всё смешалось в её душе: Шиллер и Ганс, звёзды им рабры пархат и лохмотья. "Вася", окликнула она. Он был в мастерской. Он лепил свой дивный бюст человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки. «И вся-то в наша жизнь есть борьба», напевал скульптор, придавая бюсту последний лоск. И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Клотильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала «Почистите мне ногти!» И она... Удалилась. До слуха Дио донеслись странные звуки. Она поняла, в чём дело. Великий скульптор рыдал над разбитым творением. На утро Кларитильда пришла, чтобы продолжить своё дело: вынуть потрясённого Васю из петли, сбросить перед ним своя одежды и сказать: "Лепи меня, нет на свете тела прекраснее моего". Она вошла и увидела: Вася не висел на петле. Он сидел на высокой табуретке, спиной к Ашэче и Кларитильде и что-то делал. Но девушка не смутилась, она сбросила с себя одежды, покрылась от холода гусиной кожей и вскричала, лязгая зубами: "Лепи меня, Вася, нет на свете тела прекраснее его". Вася обернулся, слова песенки застыли на его устах. И тут Кладильда увидела, что он делал. Он лепил дивный бюст человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последнюю лоск. Что ты делаешь? спросила Клотильда. Я леплю бюст заведующего КАплавкой номер 28. Но ведь я же вчера его распила, пролебетал Клотильда. Почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожил твоё вечное искусство. Почему же ты жив, человек? Вечное это оно вечно, ответил Вася. Но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь? Ваше был нормальным халтурчиком, середнячком, а Клотильда слишком много читала Шиллера. Так вот, ляпсус. Не пугай Тихиночку члек своим мастерством. Она неждо женщина, она верит в ваш талант, больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы ещё месяц будете бегать по гигроскопическим вестникам, то и Хина отвернётся от вас. Кстати, пальтодика я вам не дам. Уходите, ляпсус. Глава 32. Магучая кучка или золотоискатели. Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильди не вызвал в бараней душе ляпис никаких эмоций. С криками жертва громил налётчик тец, скрылись и тайно редакторского кабинета в комнату вбежал Стёпа. Персицкий, сказал он. Иди скорее на место происшествия и пиши, и что случилось садин. Сенсационный случай на пять строчек пятита. Оказалось, что пришедший в свою комнату редактор нашёл огромную ручку с пером номер 86, лежащей на полу. В перо выткнулось под дошку дивана, а новый, купленный на аукционе редакторский стул имел такой вид, будто бы его клевали вороны. Вся обшивка была прорвана Набивка выброшена на пол И пружины высовывались Как готовящийся к укусу смеи «Мелкая кража?» Сказал Персидский «Если подберут еще три кражи Дадим заметку в три строки» «В том-то и дело, что не кража Ничего не украли, только стул исковеркали» «Совсем как у Ляпсуса», Заметил Персидский «Похоже на то, что Ляпсус не брал» «Вот и видите!» Гордо сказал Ляпис Айти Балтини принесли вечернюю газету. Персицкий стал её проглядывать. Обычный читатель газету читает, журналист сначала рассматривает её как картину. Его интересует композиция. Я бы всё-таки так верстал, сказал Персицкий. Наш читатель не подготовлен к американской вёрстке. Карикатура, конечно, на Чемберлена, очерка о сухаревой башне, Лепсус писанул либо и вы что-нибудь о Сухаревском рынке. Свежая тема, всего только 40 очерков в "Сага" печатается. Дальше персидский с лёгким презрением начал читать о деле о пришествии делавшейся по его пристальному мнению бездарно. Солетний материал. Этот растрачик у нас уже был. Неудавшиеся кражи в театре Коломбы. Э, товарищ, это что-то новое, слушайте. и Персидский прочел вслух. «Неудавшаяся кража в театре Колумба двумя неизвестными злоумышленниками, проникшими в реквизитную театр Колумба, были унесены четыре старинных стула. Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем, и преследуемые им скорылись, бросив стулья». Любобытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки Гоголевской женитьбы. «Нет, тут что-то есть». Это какая-то секта похитителей стульев. Манекины? Ну, не так просто. Действует она довольно здраво. Побывали у Ляпсуса у нас в театре. Да. Что-то они ищут товарища. Тут Дикифор Ляпис внезапно переменился в лице, он неслышно вышел из комнаты и побежал по коридору. Через 5 минут раскачивающийся трамвай уносил его к Покровским воротам. Лапис обитал в доме номер 9 по Казарменному переулку, совбест с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Лапис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна, властели вод. Комната Лапис была проходной. Рядом жила большая семья татар. Когда Лапис вошёл к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Это был человек созвучной эпохи. Он делал всё то, что требовала эпоха. Эпоха требовала стихи, и Хундв писал их во множестве. Менялись вкусы, менялись требования эпохи и совремедники нуждались в героическом романе на тему гражданской войны и Хундв писал героические романы. Потом требовались бытовые повести. Созвучной эпохи Хундв принимался за повести. Эпоха требовала многого. Но у Хунтова почему-то не брала ничего. Теперь бог и требовала пьесу, поэтому Хунтов сел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. От от человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнёт изучать нравы дово социальных слоев людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор предполагаемой к написанию пьесы примётся обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характеры действующих лиц и придумывать сценические кви прокво Но Хунтов начал с другого конца, с арифметических выкладок. Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний валовой сбор со спектакля в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови подымались и опадали. Хунтов быстро прочёркивал в записной книжке колонки цифр. Он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причём производил вычисления по два раза. Один раз учитывая повышение цены, а другой раз – обыкновенные. В голове московских зрелищных предприятий по количеству мест и расценок на них шел Большой академический театр. Хунтов расстался с ним с великим сожалением. Для того, чтобы попасть в Большой театр, нужно было бы написать оперу или балет. Но эпоха в данный отрезок времени требовала драму, и Хунтов выбрал самый выгодный театр – Московский художественно-академический театр. Качалов думалось ему и Москвин под руководством Станиславского сбор стяляют. Хунтов подсчитал авторские проценты. По его расчётам пьеса должна была пройти в сезоне не меньше 100 раз. Шли же дни турбиных, думалось ему, гонорару набегало много. Ещё никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей. Оставалось написать пьесу, но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему. Меловой сюжет — возгласил Ляпис, подходя к человеку, непрерывно звучащему в унисон с эпохой. Хунтову сюжет был нужен, и он шиво спросил, «Какой сюжет?» «Классный!» — ответил Ляпис. Эпокально мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительно по природе автор многоликого Гаврилы замолчал. «Ну, говори же, ты укродешь. Я у тебя часто крал сюжеты? А повесть о комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей...» Да, но ее же не взяли? Что у тебя вообще брали? А я могу написать замечательную поэму. Ну, не валяй, дурака, расскажи. А ты не украдешь? Честное слово. Сюжет классный. Понимаешь, такая история. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты и стали разыскивать стулья. А как самое лицо узнал про стули и началась борьба тут может вот такую накрутить хунтов забегал по комнате описывая дуги вокруг опустошённого воробьяниновского стула ты дашь этот сюжет мне воложим ляпис ты не чувствуешь сюжета это не сюжет для поэмы это сюжет для пьесы всё равно это не твоё дело сюжет мой в таком случае я напишу пьесу раньше чем ты успеешь написать заглавие своей поэмы Спор, разгорявшийся между молодыми людьми, был прерван приходом Ибрагима. Это был человек лёгкий в обхождении, подвижный и весёлый. Он был тучен, в рыжички душили его. На лице, шее и руках сверкали вистушки. Волосы были цвета сбитой яичной скорлупы. Из арта шёл густой дым. Ибрагим курил сигары фигаро. Две штуки 25 копеек. На нём было Барусиново подобие визитки из карманов которого высовывались снотные свёртки. Ватерчотэ панамы сидела на его темени корзиночка, иврагим обливался грязным потом. "А что ж спор?" спросил он пронзительным голосом. Композитор Ибрагим существовал милостивыми своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые текстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял названия Любовь в океане на Амброзия или Флирт в метро на Сингапурские ночи и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их в музыкальный сектор. "Апчоб спор", повторил он. Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз. "Поэму нужно писать", твердил Ляпис-Трубецкой. "Песню!" кричал Хунтов. Но Ибрагим поступил как библейский присяжный заседатель, он мигом разрешил тяжбу. "Опера", сказал Ибрагим отдуваясь. "Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепной би-партией". Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил величину сбора в Большом театре. Упиравшийся ляпис соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударил ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления ляписа о богатстве. Началось с распределения творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунт, по стихи достались Лапису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили теть же и сейчас же. Хунт взял на исколеченный стул и разборчиво написал сверху листа: "Акт 1". "Вот что, други", сказал Ибрагим. "Вы пока там нацарапайте, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кое-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо". Золотые искатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Наметились приблизительно такие лица: Уголина гроссмейстер ордена фашистов, бас; Альфаносина его дочь, колоратурное сопрано; товарищ Митин советский изобретатель, баритон; Сфорца фашистский принц, тенор; Гаврила сельский комсомолец, переадетый меццо-сопрано. Нина, как самолёт, дочь, папа, лирическое сопрано, фашисты, сморонщики, капиланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень, мичина, пионеры и другие. Я, сказал Ибрагим, к которому открылись благодарные перспективы, пока что я пишу хор капиланов и сицилийский пляски, а вы пишите первый акт, побольше арий и дуэтов. А как мы назовём оперу? спросил Ляпис. Но тут перед ней послышался стук копыт, огнелой паркет, тихий рычание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотискателя отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввёл в комнату худую тощую лошадь с длинным хвостом и сидящей мордой. "Гоу", закричал Шаридов на лошадь. "Ну, штаб тебя". Лошадь испугалась, повернулась и толкнула ляпис и крупом. Золотискатель был на сколько поражён, что в страхе прижались к стене. Шаринов подтянул лошадь в свою комнату, из которой повыскакивало множество зеленоватых татарчат. Лошадь заупрявилась и ударила копытом. Квадратик паркета выскочил из гнезда и, кручась, полетел в раскрытое окно. "Фатьма!" закричал Шейх Дубстражным голосом. "Толкай зади!" Соб всего дома в комнату золотые искатели мчали жильцы. Лябес вопил для своим голосом, Ибрагим иронически над свиствал, Амбросию, Хунтов размахивал списком действующих лиц, лошадь с тревожно косило глазом и не шла. "Го!" сказал Шарид вяло. "О, чёрт!" Но тут золотые искатели опомнились и потребовали объяснений. Пришёл у правдом с дворником. "Что вы делаете?" спросил у правдом. "Где это видно? Как можно вводить лошадь в шалую квартиру?" Шаринов вдруг разозлился. Какое тебе дело? Купи лошадь, где подставить? Во дворе украдут. Сейчас же уведите лошадь, истерически кричал управлядом. Если вам нужна конина, покупайте у сульманской мясной. Местой дорогого, сказал Шаридов. Го! Ты проклятая Фатима! Лошадь сдвинулась с садом и согласилась наконец идти туда, куда её вели. Я вам этого не разрешаю, пригрозил управлядом. Вы отведите под суд. Тем не менее Шаридов увёл лошадь в свою комнату и непрерывно топоркуя привязал лошадь к конной ручке. Через бедуту пробежала Фатима с большой и лёгкой охапкой сена. Как же мы будем шить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно, завопил Лапис. Не беспокойтесь, сказал он, управдом уходя. Работайте. Золотые скачали, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу. «Так как же мы назовем оперу?» — спросил Ляпис. «Предлагаю назвать «Шелезная роза». А роза тут при чем? Тогда можно иначе, например, «Мечу» у Галина. Тоже несовременно. Как же назвать?» И они остановились на отличном интригующем названии «Луч смерти». Под словами «Акт первый» Хунтов, не дрогнувший рукой, написал «Луч смерти». Раннее утро сцены изображают московскую улицу. Непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев на перекрестке. У Галина в поддевке с ним. Сворцы. Сворцы в пижаме, вставил Ляпис. Не мешает, дурак. Пиши лучше стишки для Ориоза Митина. На улице в пижаме не ходят. И Хунтов продолжал писать. С ним спортсмен в костюмиком Самольцев. Дальше писать не удалось. Управдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из Шариновской комнаты. "Фатима!" кричал Шаридов. "Держи, Фатима!" Лаби схватил со стола батон и грушливо шлёпнул им по костлявому крупу лошади. "Тащи!" вопилу правдом лошадь крестила хвостом направо и налево милиционеры пыхтели фатима с братьями татарчатами обнимала гуды и колени лошади гражданин шаринов безнадёжно кричал го залотые скачали пришли на помощь представителям закона и живописная группа с шумом вывалилась в переднюю в опустевшей комнате пахло церковной конюшни внезапный ветер сорвал со стула оперные листочки и вместе с соломой закружил по комнате Ариозе товарищемичина взлетела под самый потолок. Корка беланов и зачатки социалистической пляски пританцовывали на потоконнике. С лестницы доносился крик и брызгливое ржание. Салотайскатели, милиционеры и представители домовой администрации напрягали последние силы. А долев упорно животты саавторы собрали развеенные листочки и продолжали писать без помары. Глава 33. В театре Каломба. Ивалит Матвеевич постепенно становился под халимом, когда он смотрел на Астапа, глаза его приобретали голубой шандармский оттенок. В комнате Иванопола было так жарко, что выжженные воробьяновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет. Ивалит Матвеевич смотрел в окно, Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие. Кавалер-гард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Кромя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием. Карета несла на себе герб. МКХам предназначалось для перевозки мусора, и её дощатые стенки ничего не отражали. На козлых сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Болит Матвеевич знал, что кучер некто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схибник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестях прошедших времён. Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. На клёшвой лошадей он горусто размышлял о бюрократиизме, разъедающем осенний зационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука. "Послушайте", сказал вдруг великий комбинатор. "Как вас звали в детстве?" "А зачем вам?" "Да так, не знаю, как вас называть". Воробьянина вам звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Иппа. А киса? Ответил Ипполит Матвеевич успехать. Конгениально. Так вот что, киса. Посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками. Остап стянул через голову рубашку ковбой. Перед кисой Воробьяниновым открылась обширная спина заколустого антиноя. Спина очаровательной формы, но несколько грязноватые. Ого, сказал и балет Матвеевич. Красота какая-то. Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний. Честное слово, цифра 8, воскликнул Воробьянинов. Первый раз вижу такой ценяк. А другой цифры нет? спокойно спросила Стап. Как будто бы буквы Р вопросов больше не имею. Всё понятно. Проклятая ручка. Видите, киса, как я страдаю, какие мне опасности подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические сдаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер 86. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А я тоже, я тоже пострадал. Поспешно вставил Киса. Это когда же? Когда вы кабелировали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый кабеляж закончился для вас не совсем удачно. Или, может быть, во время дуэли с оскорблённым Колей? Нет, простите. Повреждения я получил на работе. Ах, это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба? Да, да. Когда за нами гнался сторож? Значит, вы считаете героизмом своё падение с забора? Я ударился колены чашечкой о столую. Не беспокойтесь, при теперешнем строительном размахе её скоро отремонтируют. Иболит Бодвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На жёлтом колене не было никаких повреждений. Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, скрупулёзно сказала Стап. Придётся Киса подставить вам четвёрку за поведение и вызвать родителей. И ничего-то вы толком не умеете. Почему вам пришлось бежать из театра? Из-за вас чёрт вас дёрнул стоять до цинки, как часовой и не двигать с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всёобщее внимание. Из дурёнковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдваться об аукционе, я уже и не говорю. Нашли время для кабеляша. В вашем возрасте кабелировать просто вредно. Мерите своё здоровье. То ли дела я. За мною стул в давитце, за мною два Щукинских и Зорёнговский стул в конечном итоге сделал я. В редакцию и кляпису я ходил, и только один единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага архиепископа Ипполит Матвеевич виноват, а спустил штанину на место. Великий комбинатор принялся развивать дальнейшие планы. Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический редактор вразумлял покорного кису. Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Калумба представляли верную добычу, но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом Скрябин и сегодня показывал премьеру Женитьбы последним спектаклем сезона. Нужно было решить, оставаться ли в Москве для Розовского пропавшего в просторах Каланчевской площади стулы или выйти вместе с труппой в гастрольный турне. Остап склонялся к последнему. А то может быть, разделимся, спросил Остап. Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе. Но Киса так трусливо моргал с седыми ресницами, что Остап не стал продолжать. Из двух зайцев, — сказал он, — убирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось 60 рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. Ваши годы девичь и любовь так дорого стоят. Останавливаю. Сегодня мы идём в театр на премьеру Женитьбы. Не забудьте надеть фрак. Если стулья ещё на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните Воробьянинов. Наступает последний акт комедии Сокровища моей тёщи. Приближается финита ля комедия Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя Боло, это ж зов за кулис, сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в своё время в роли Гамлета. Одним словом, заседание продолжается. Из экономии шли в театр пешком, ещё было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала её с площади, жаркий ветерок оттеснял её в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай в одворинках за округлыми столами. Но жизнь весны кончилась, в люди её не пускали, а ей так хотелось к памяти Куプшкина, где уже шёл вечерний кабеляш, где уже катавали молодые люди в пёстринтых кепках, брюках тудочках, галстуках собачья радость и ботидочках джими. Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом Комунар между бывшим Филипповым и бывшим Гелисеевым. Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старогородских, они так же нарошку постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бешумно летели со стадиона Юных пионеров с первого большого международного матча. Мороженщик катил свой зелёный сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера. Но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен. Во всей этой судолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки кардские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных ресторанчиков и кино великий немой неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горичился громкоговоритель. Молодой помещик и поэт Ленский влюблён в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгения Негин, что бы досадить другу, приторно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру, дающую зрительный зал. Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментом, звонко постучал палочкой дирижера Аппипитер и высыпал в толпу, ожидавшую трамвай, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер шесть. Уже взвился занавес, уже старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая, привычка свыше нам дана, колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он царевым и плачем только под звуки дуэта. Слыхали ли вы? Было уже поздно. Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулки в вестибюль Театра Колумба. Воробьянин вбросился к кассе и прочел расценку на месте. «Все-таки», — сказал он, — «очень дорого. Шестнадцатый ряд — три рубля. Как я не люблю». Заметила, стап, этих мещан, провинциальных простафиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса? А куда же? Ведь без билета не пустят. Тиса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюблённый и богатый наследники, а остальные граждане, их, как можете заметить, подавляющее большинство, обращаются непосредственно в окошечко администратора. Ещё с туичем на перед окошечком кацы стояло человек пять скромно одетых людей, возможно, и добыли богатые наслеги или влюблённый, зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонах пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссёров, артистов редакции театрального костюмера, начальника районной милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то, членов ассоциации ТА и кинокритиков. Общество слёзы бедных под зреей школьного совета мастерской церковного эксперимента и какого-то Фортенбраса при Умслоу Пагасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Отдаб врезался в очередь, растолкал Фортенбрасовцев и крича: "Мне только справка. Вы же видите, что я даже колошки снял, пробился к окошечку и заголеннул днури". Администратор трудился, как грудщик. Светлый бриллиантовый пот орошал его ширное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Да!» – кричал он. «Да, да! Восемь тридцать!» Он с оляцгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить. «Да! Театр Холумба!» «Ах, это вы, Сергей Димарковна!» «Есть, есть, конечно, есть. Бенуар!» «А Абука не придет?» «Почему? Гриб?» «Что вы говорите?» «Ну, хорошо. Да, да. До свидания. Идти ли в театр Колумба? Нет, сегодня никакие пропуска не действительны. Та, да, но что я могу сделать? Массовет запретил театр Колумба. Как? Михаил Григорьевич, скажите Михаилу Григорьевичу, что днём и ночью в театре Колумба его ждёт третий ряд, место у прохода, рядом со штабом бурлил и содрогался мучи да с полным лицом брови, которые беспрерывно поднимались и опадали. "Какое мне дело?" говорил ему администратор. Хунтов, это был человек с озвученной эпохи, негордый скороговоркой и просил контрамарку. «Никак», — сказал администратор, — «сами понимаете, Моссовет». «Да», — мямлил Хунтов, — «но Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов согласовало с Павлом Федоровичем». «Не могу и не могу. Следующий». Послушайте, Яков Менилайевич, мне в Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов. Ну что я с вами сделаю? Нет, не дам. Вам что, товарищ Хунтов почувствовал, что администратор дрогнул снова залопатал? Поймите же, Яков Менилайевич, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композит Этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и хватаясь за телефонную трубку, Минилаевич нашел для хунтова место у самой люстры. «Скорее!» — крикнуло на Стапу. «Вашу бумажку!» «Два места!» — сказал Стап тихо. «В портере». «Кому?» «Мне». «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?» «А я все-таки думаю, что вы меня знаете». «Не узнаю». Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду. «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе». «Где я его видел?» И машинально выдавая пропуска счастливым ТИА и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все провозска были выданы и фойе уменьшили свет, Яков Минелаевич вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд. Он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по Пустыковскому делу. Театр Колумба помещался в особняке, поэтому зрительный зал его был невелик. Фойе непропорционально огромный, курительная ячеилась под лестницей. На потолке была изображена мифологическая охота, театр был молод и занимался дерзаниями в такой мере, что был лишен субсидий. Существовал он второй год и жил главным образом летними гастролями. Из 11-го ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Астапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках эсборха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистола влейта из занавес, напевая, навивая прохладу, расступился. К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации женитьбы под колёсина на сцене не было. Порытских глазами Боринудвечу увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из чёрного картона шляпах. Бутылочный стон и вызвали на сцену подколесина, который врезался в толпу вейхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек, словами которой в пьесе не значились, подколесин возопил «Степан!». Одновременно с этим он прыгал в сторону и замер в трудной позе. Кружки эсперха загремели «Степан!». Повторил Подколёсин, делая новый прыжок. Но так, как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, Подколёсин трагически спросил: "Что же ты молчишь, как лига нации?" Очевидная Ченберлена испужался. Браз... Ответил Степан, почёсывая шкуру. Чуствовалось, что Степан оттеснит Подколёсина и станет главным персонажем о современной пьесе. "Ну что, шьёт портной сюртук?" Прыжок, удар по кружкам эсборга. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил «Шьет». Шьет! Оркестр сыграл папури из «Чио-Чио-Сан». Все это время Степан стоял на руках, лицо его залилось краской. «А что?» — спросил подколесин. «Не спрашивал ли портной, на что болт барину такое хорошее сухно?» Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил, нет, не спрашивал, разве он депутат английского парламента, а не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться, портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты. После этого свет погас и публика затопала ногами. То была она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос подколёченно: "Граждане, не волнуйтесь. Свет потушили нарочно по ходу действия. Это требует вещественное оформление". публика покорилась, свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны, с панарями прошёл отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно, на верблюде приехал Качкарёв. Судить обо всём это можно было из следующего диалога. Фу, как ты меня испугал. А ещё на верблюде приехал. Ах ты, заметил, несмотря на темноту, а я хотел преподастеть тебе сладкое верблюдо. В антракте концессионеры прошли афишу. Женятьба. Текст Николая Сечеогаля, стихи Миши Шаршаляфамова, лид монтаж Лариона Антиохийского, музыкальное сопровождение Хрена Иванова, автор спектакля Николая Сестрина, вещественное оформление Симбеевич Индиевич, свет Палатон Плащук, звуковое оформление Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина из Чесал, из Залкина. Грим, мастерской Крульт, парики, фамакачура, мебель древесных мастерских Фортенбранса при умслово пагасе имени Валтасара, инструктор акробатики Жоржета Тераспольских, гидравлический пресс под управлением Манчора Мечдникова. Афиша набрана, свёрстана и отпечатана в школе ФЗУ Крульт. Э, вам нравится? робко спросил Игнат Матвеевич. А вам Очень интересно, только и Степан какой-то странный, а мне не понравилось, сказал Остап. В особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вагапаса. Не приспособили ли они наши стулья до на нового лада? Эти обоснения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах. Сцена сватовства вызвало небольшой интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутый через весь зал проволоки начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Харена Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью «Я хочу подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, подколесин, качкарев, валетный в пачках и сваха в костюме к вагону вожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет. Женихи были очень смешны, в особенности яичница. вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На мореке была мачта с парусом. На бразду купец Старигов кричал, что его душит патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тиховне, она вышла замуж за Степана. Оба принялись упицивать яичницу, которую подал им обратившийся в лакее под колёсом. Качкарёв с свёклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсберга сыграли отходную. И занавес, напевая прохладу, захлопнулся. — Я доволен спектаклем, — сказал Остап. — Стулья в целости. — Но нам медлить нечего. Если Агафья Тиховна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут. Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления. На лестнице раздавался снисходительный голос Хунтова. «Да, я пишу оперу. В Московском отделении Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов мне говорили». И долгая еще расходившаяся публика слышала барабанную дробь человека с озвучитого эпохи. Согласитесь с тем, что Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов... Ну, сказал Остап, вам, кисочка, надо, бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берете два жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги. Не беда, посидим. Всю одну ночь. На другой день весь театр Калумба сидел в буфете Курского вокзала. Сибиевич Синдьевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поздним закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал мантёра: "Что, гидравлический пресс а, не сломать в дороге?" "Беда с этим прессом", отвечал мечетигов. "Работает он у нас 5 минут, а возить его целое лето придётся". А с проектором в времён тебе легче было, из пьесы Парашок идеологии, конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломки. За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молодегкая девушка с ногами твёрдыми, блестящими, как кегли. Вокруг неё хлопотало звуковое оформление: Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд. Вы вчера мне ни в ногу подавали, жаловалась Агафья Тихоновна. Я так и свалиться могу. Звуковое оформление заглодело. Что ж делать? Две кружки и лоптули? Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсперха, кричал Галкин. Зайдите в Госмедторг. Не то, что кружки Эсперха. Термометр купить нельзя, поддержал Палкин. А вы разве и на термометрах играете? ужаснулась девушка. На термометрах мы не играем, заметил Залкин. Но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь, приходится мерить температуру. Автор спектакля и главный режиссер Николай Сестрин прогуливался с женой по перрону. Под колесами с Качкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских. Консессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипалита Матвеевича кружилась. Погони за студнем и входила в решающую стадию. Удлинённые тени лежали на раскалённой мостовой, пыль садилась на мокрые, плотные лица, подкатывали прилётки, пахло бензином. Наёмные машины высаживали пассажиров, до встречи им выбегали ярмаки Тимофеевичу, носили чемоданы, и овальные их боляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло. Ну, пойдёмте и мы. сказала: "Стоп". И Болит Матвеевич по Кордо согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Беззунчуком. "Беззунчук!" сказал он в крайнем удивлении. "Ты как сюда попал?" Беззунчук снял шапку и радостно столбенил. "Господи, Воробьянинов!" закричал он. "Почёт дорогому Костю. Ну, как дела, а?" "Плохие дела", ответил гробовых дел мастер. "Что же так? Клиенты ищут, не идёт клиент?" Нимфа перебивает. Когда ей, она меня разу перебьёт, случаев нет. После вашей тёченьки один только Пьер и Константин перекинулся. Да что ты говоришь? Неужели умер? Перекинулся и полит потвеч. На пасту свой перекинулся. Брил аптекарь нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили, разрыв внутренности произошёл. А я так думаю, что погоник от этого аптекаря лекарством наджешался и не выдержал. Ай-ай-ай. Барматолли Полиматвеч. Ай-ай-ай. Ну что ж, значит, ты и его похоронил? Я и похоронил. Кому ж другому? Разве не им во туда её в качель кич даёт? Одолел, значит. Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция оттела. 2 дня лежал, спиртом лечился. Растирался? Нам растираться не к чему. А сюда тебя зачем принесло? Товар привёз. Какой же товар? Свой товар. Проводник знакомый помог провести за даром в почтовом вагоне по знакомству. Иболит Мадвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные так. Один из них Иболит Мадвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с Безенчуковской витрины. — Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно. — Один к одному. — Как огурчики. — А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно. А гриб? Какой гриб? Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить. Остап, прослушавший весь этот разговор, с любопытством вмешался. Слушай, ты, папаша, это в Париже гриб свирепствует. В Париже? Ну да. Поезжай в Париж, там подмолотишь. Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриян тебя полюбит, ты заживешь недорно. Устроишься лейб гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит». Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверение Прутиза, трупы не валялись. Люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись. Поезд давно уже унес и консессионеров, и театр «Колумба». и прочую публику, а Безенчук все еще ошалел и стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым, неугасимым огнем.